НОВЫЕ ДРУЗЬЯ «Улитку зовут Завиток, это мальчик», — сказала Нимфа. Завиток подплыл и ткнулся носом ей в плечо. Видишь, какая у него раковина? В середине закручивается. Она провела пальцем по изгибам. «Он твой?» — спросила Саммер. Водяная нимфа кивнула и выплыла из камышей. «Везет тебе!» – вздохнула девочка. Нимфа застенчиво улыбнулась. «Хочешь его погладить?» «Да, спасибо!» – обрадовалась Самир. «Меня зовут Надя», – сказала нимфа. «А тебя?» Самир. Девочка вошла в воду и подплыла к завитку. Надя ласково почесывала ему шейку. Самир осторожно погладила раковину, и завиток щекотно потерся головой о ее ладонь. Девочка засмеялась. Но тут Надя заметила корону. — Ты же гость из другого мира! — ахнула она. — Ты, наверное, одна из человеческих девочек, которые помогают королю бороться со злюкой. Самир кивнула. — А вон там мои подруги Элли и Жасмин! — она оглянулась. Они хотят нырнуть в глубину, чтобы поговорить с нимфами. В этот момент Элли шумно вынырнула на поверхность, и Трикси поспешно отскочила, чтобы ее не задели брызги. — У них никогда не получится нырнуть настолько глубоко, чтобы добраться до нимф, — заметила Надя. Но теперь это не важно, поскольку вы уже нашли меня. — Так зачем вы прилетели к нам на озеро? — поинтересовалась она. «Нам нужно немного целебной воды из хрустального водопада», — ответила Самир. «Пожалуйста, подскажи, где он?» «Вон там», — Нимфа указала пальцем на самый дальний водопад, расположенный на другом конце озера. Самир втянула голову в плечи. «Все озеро обходить придется. На это уйдет масса времени». «Нам необходимо добраться туда как можно скорее». Объяснила она Надя, а потом рассказала, как жестоко обошлась королева Злюка с королем-весельчаком. «Самое ужасное», — сказала девочка, кусая губы, — «что король не догадывается о своем превращении в жабу-вонючку. Королевские пикси навели на всех участников бала чар забвения, и сейчас мы пытаемся срочно собрать все ингредиенты для волшебного эликсира» который надо выпить до того, как сбудется заклятие королевы. Но времени почти не осталось. Если король не выпьет эликсир в ночь накануне летнего бала, он навсегда останется жабой. — Какой ужас! — Надя испуганно распахнула глаза. — Король-весельчак такой добрый! Она озабоченно нахмурилась. — Хотите мы нимфы? Поможем вам поскорее добраться до водопада. Ну, конечно, воскликнула Самир. Сейчас я позову своих друзей. С этими словами Надя запрыгнула на спину Завитку, и оба исчезли под водой. А Самир помчалась к Элли и Жасмин. Умница, Самир, сказала Элли. «Ты уже нашла нимфу?» «Да, и она показала мне водопад, который мы ищем!» Сияя рассказывала Самир. «Она очень симпатичная. Ее зовут Надя, и она обещала привезти сюда своих друзей. Они помогут нам добраться до водопада!» Пока она говорила, из воды показалась сначала одна голова, потом другая. «Смотрите!» Радостно воскликнула Самир. Все водяные нимфы поднялись на поверхность. Теперь, когда они знали, что девочки не причинят им зла, нимфы сплывались со всех сторон и весело махали руками. Надя приблизилась к одной из первых, и Саммер с удовольствием представила ее подругам. «Это Элли, это Жасмин, а это Трикси, она королевская Пикси». Трикси совершила пируэт на листке. «Приятно познакомиться, Надя!» «Самер объяснила мне, для чего вы сюда прилетели», — сказала Надя. «Мы тоже хотим помочь королю-весельчаку. Мы привели с собой своих улиток. Садитесь на них, и они доставят вас к водопаду так быстро, как только смогут». «Спасибо! Спасибо огромное!» спасибо. Закричали на перебой Саммер, Элли и Жасмин. Трое друзей Надия подвели к ним завитка и еще двух гигантских водяных улиток с золотыми поводьями. Дружелюбно помахивая рожками, улитки погрузились в воду до половины, чтобы девочкам было удобнее вскарабкаться на их гладкие, словно отполированные раковины. Как только подружки уселись поудобнее, Улитки заскользили по поверхности озера в сторону водопада. Одна из нимф плыла впереди, указывая дорогу. Хорошо, что можно было схватиться за поводья, иначе девчонки точно соскользнули бы в воду. «Круто!» — выдохнула Жасмин, осторожно похлопывая улитку по длинной шее. «Потрясающе!» Откликнулась Саймер, гладя раковину завитка. Завиток от удовольствия качнул глазами на стебельках. Они уже были на глубине, но Саймер ни капельки не боялась. Ведь вокруг были новые друзья, водяные нимфы. И завиток плыл так спокойно и уверенно. «Вот уж никогда бы не подумала, что сегодня буду плавать на водяной улитке». Довольно объяснила Жасмин. «А я не думала, что вообще когда-нибудь поплыву на улитке. Со смехом подхватила Элли. Улитки стремительно скользили к водопаду, ловко огибая скопление широких листьев лилий, дорожкой стелющихся по поверхности озера. «А вот и хрустальный водопад!» проговорила Надя, указывая на водопад, расположенный прямо по курсу. Скоро улитки приблизились настолько, что стало видно. Потоки воды льются из сверкающей пещеры на самой верхушке скалы. «Ой, смотрите, эльфы воду пьют!» — воскликнула Жасмин. «И Пикси!» — обрадовалась Элли. «Действительно, крошки Пикси носились над струями на своих листках» зачерпывая чашечками-желудями прохладную воду. — Они прилетели специально, чтобы попить лечебной воды? — вслух поинтересовалась Жасмин. — Да, — ответила ей Надя. — Воды хрустального водопада славятся своими целебными свойствами по всему королевству, От чего они только не лечат. Мы считаем, что вода обретает волшебные свойства, когда проходит сквозь слои хрусталя в пещере. Когда жителям королевства не здоровится, они прилетают сюда пить целебную воду. Ее подают больным водопадные Пикси. «Хоть я и не водопадная Пикси, но наберу немного воды для короля-весельчика», заявила Трикси. Постучав по колечку, она наколдовала маленькую хрустальную бутылочку и устремилась к водопаду. Сейчас Трикси наберет водички, И у нас будет следующий ингредиент для эликсира!» С удовлетворением проговорила Жасмин. Но она едва успела договорить, как вокруг водопада поднялась непонятная суматоха. Все эльфы и Пикси шарахнулись в разные стороны. Трикси примчалась обратно без воды. «Что случилось?» испуганно спросила Надя. Оглянувшись, Элли увидела, что нимфы, не отрываясь, смотрят на небо, показывая друг другу на что-то в вышине и громко восклицая. Девочка вскинула голову и похолодела. Прямо на них летела огромная черная цапля с красными глазами и длинным острым клювом. На ее спине восседала высокая, тощая фигура скопной растрепанных волос. Это была сестра весельчака, безжалостная королева злюка.